Эй, голубки, вы что там уединились? Закричал Грихвост из Ярогневой Курдюм. Хватит тёрковать, у нас важный вопрос на повестке. Вурдала, которыйрвал взгляд от глаз девушки, вслед за возбуждёнными мужиками на княжеский двор ворвалась толпа баб, и вскоре вокруг помоста с опустевшими столбами собралось всё село. Покончить с ведошей, староживую башню взять приступам. Вскарабкавшись на крышу котла, гласил Курдюм: «Эх, как тебя понесло!» — крякнул в кулачок староста воропай. «Ты ж святошей дружбу водил! Между мельником и боярином не может быть дружбы!» — рванул ворот рубахи Курдюн. «Обманул он меня! А теперь мои очи раскрылись!» «Отец, позволь, я сам видошке голову оторву!» — разгорячился святоши. «Что ты, святоша?» — возразил Севолод. «Без суда нельзя головы рвать. А с судом можно?» «С судом...» Другое дело. От чего тут судить? Как веч решит, так и будет. Осмилился предложить Воропай. Ну, если веч и то, можно и так, согласился князь. В чём мы его обвиняем? В том, что злоумышлял на своего господина и на всю нашу семью, загремел Святополк. Щеки у князя черезраскраснелись. В этот миг он так походил на Ирогневу, что грехвод невольно подумал: "И почему я раньше не обращал внимания на их сходство?" Состроил заговор, продолжал светополк. Пытался убить князя руками нечистой силы. Всё собрание дружно обернулось и поглядело на грехвоста. Тот смутился и отступил на шаг, мол, мы к такому вниманию не привыкшие, извиняйте. А дедослав, это тогда кто убил? задал вопрос воропай. Шум разом смолк. Все призадумались. А чего тут решать? Видоши и убил? Навис над народом курдюм. Старый колдун предсказал ему лютую гибель от злобного чудища. Ясно же, что тот перепугался и прекончил ведуна. Может, думал, что так предсказание не сбудется. Зато и пытал его перед смертью, видно, хотел, чтоб тот своё слово обратно взял и чёрную книгу украл для того, чтоб угрозу от себя отвести. А злобу кривую шапку кто расстёрзал? Тоже ведоша, с издёвкой спросил воропай. Все опять посмотрели на грехвоста. Тот беспомощно оглянулся на Ярогневу и потёр щетину на подбородке. Княжеская дочь взяла его за руку, выражая доверие. Злобу тоже Видош убил, заявил Курдюм. Это ещё почему? продолжал спорить с ним Воропай. Смикни сам, нашёлся Мельник. После гибели Злобы вся наша волость осталась ничейной из-за вымираем прежних владельцев. Вот Видоши и приобрёл её по дешёвке. Кому ещё придёт в голову покупать землю на краю дикого леса, а ему новая вотчинка и почти бесплатно? Кто в высокие господа метит, кто место думного главы получить вознамерился, не мог злобу Видоши убить. Возразил князь Покуда прежний хозяин здесь жил, ведоши тут не было. Брости! <свят> Разразился смехом Курдю. У боярина руки длиннее, чем рукава его ферези. Думает он, не нашёл доброхотов, которые бы ему подзабили. Что скажет честной народ? Громко спросил князь у толпы. Выходит виноват боярин. Кругом виноват. Ответил за всех воропай. Что решим? Идём брать Видошину башню. Курдюм так воздел в изды душе бор, что стал похож на статую гладиатора. Всем миром идём. Мы не медляй, иначе сбежит. Куда он сбежит? В дикий лес. Пусть бежит, его наши там примнут. Впервые за всё время вставила словечко Ярогнева. Грихвостро смеялся и погладил её по плечам. Чоржёш! Дружков вспомнил. Подозрительно спросил воропай. Упырь, леший, русалка, болотник начал перечислять Вордалак. Попадись в лапы этой компании, и суда с казнью можно не дожидаться. Лесная охотница согласно кивала. В этот миг дверка бани в дальнем углу двора распахнулась, и из тесного сруба вывалили снежата с коняем, смывшие себе масло и переодевшиеся в чистую одежду. Ведь говорил же я, говорил, ведоша главный злоумышленник, обиженно заявил старый кметь, затягивай с на ходу. Никто не слушал, все только смеялись. Так пойдём и накажем его. Возвысил голос Курдюм с такой воинственностью, потрясающей душебором, что нельзя было не поддаться на его призыв. Народ хлынул к воротам, не дожидаясь, пока раскачается князь. "Эй, погодите, куда вы? Вооружиться сначала надо!" пытался остановить их лежата, но селян было не удержать. Толпа вырвалась с княжеского двора и понеслась к сторожевой башне, угрюмым, серым великанам, возвышающимся над окрестностями. Гурдюн первый перемахнул через плетень, которым был огорожен боярский двор. Злодеев не щадить, рубить головы! Воинство он народ повалил плетень и волной хлынул к башне. "Становись кругом, цепью держись!" орал Нежата на деревенщину, вновь войдя в роль главного знатока воинского ремесла. Воропай с важным видом занял место напротив входа, чтобы подать остальным пример. Головач, жихарь с петюней, валуй и шумила выстроились, перекрывая осуждённым пути отхода. "Ой, а что это?" спросила приблизившийся Ирогнева. Грихвос задрал голову и увидел, что над смотровой площадкой раздувается парус, сшитый из двух шёлковых полотнищ. Верхнее синее поднималось к небесам, в то время как тесно привязанное к нему нижнее сияло ослепительной белизной. Ветер надувал между ними, засоры тянулся ввысь, нарываясь утащить в дальнюю даль. Быстрей! Замер ничил Вурдалак. «Разбойник готовится улизнуть!» «Не улизнет!» — заверил нежато, проверяя цепление. «Мужики башню со всех сторон окружили, тут и мышь не проскочит!» «Вот тупица!» — махнул на него рукой Грехвост и потянул за собой Ярогневу. «Нужно схватить боярина, прежде чем он улетит!» Лесная охотница тоже не понимала, как можно улететь с окруженной башни. Не понимал этого и князь Он с удивлением рассматривал взметнувшееся полотно и недоумевал «Зачем ему парус? Он что, плыть куда-то собрался?» «Выпускай псов!» — скомандовал с башни видоша Звягора распахнул двери псарни. На двор выкатились лающие, прыгающие, толкающиеся свора собак во главе с выжлицей борзухи, которая недолго думая тяпнула за ногу конюха. Ай! завизжал конюх, пытаясь убраться подальше. Однако спрятаться от шерстиной волны затопивший двор было негде. Хуже всего пришлось неповоротливому щерабору, приковылявшему на костыле. Псы чуть было не опрокинули его навсич, после чего от трактирщи наверняка остались бы только клочья. Однако на этот раз костыль его спас. Орудие им, как дубиной, кружальник принялся отбиваться. Сразу несколько собак заскулили, попав под его удары. Бей их, сообразил Грихвост. Чем бить-то? Коноплёй, что ли? отозвался Нежата. В самом деле, конопля на боярском дворе валялась, хоть отбавляй, вот ничего твёрдого под руку не попадалось. Вселяне принялись разбегаться. Уже голова аж взвыл, пытаясь повязать укусом остатками разодранной штанины. Уже принялся отступать жихер, которому не помогла даже его коротенькая кочерга, а псы всё кусались и наседали. Неужели собаки нас остановят? выкрикнула Ерогнева, догоняя Вурдалака. Горехвост презрительно скривил губы. Собаки боятся палки. Страх перед палкой у пса в крови, как у холопа перед господским кнутом. Покажи им, кто хозяин, и они тебе ноги лизать будут. Он вытащил из плетня кривую жерть и протянул её Ерогневе. Та с трудом удержала её на вису. Грехвост вооружился сам и пришёл ей на помощь. «Бей, собак, не стесняйся, они сами знают, когда отскочить!» И он огрел, не скупясь, борзуху, которая уже подбиралась к его сапогу. Выжлица взвизгнула и отпрянула. «Беги ко мне, получи еще!» — звал ее вурдалак, однако собака оказалась умнее. Схлопотав еще пару гулких ударов, она перемахнула через плетень и скрылась в густом коноплянике. «Тини жерди!» — заорал на весь двор нежата. «Тини жерди!» Мужики тотчас вооружились, кто чем. Удари посыпались на псов, как при молотбе на таку. Двор утонул в визге и жалобном лае. Вслед за своей предводительницей стая принялась разбегаться, и скоро ни одной собаки не осталось в пределах видимости. Лишь укушенный коня ей всё не мог успокоиться. Насился с жердью и вопил, как оголошенный. Вот вам смердящие звери. Я вам глотку порву, сам всех перекусаю. Ежата попробовало его успокоить, но конюх так разошёлся, что даже к метю пришлось от него отступиться. Все по окрестностям разбежались, с сожалением проговорил Курдюм. Теперь одичают, от рук отобьются. Боюсь, переловят всех зайцев, а хочется станет не на кого. У нас свой заяц сидит в башне. Его сначала поймай, посоветовал Грихвост. Звяга успел вернуться к единственной дверце, через которую можно было попасть в башню, и теперь пытался закрыть её, навалившись на створку всем телом. Горехвост сжал в руках жерть и метнулся на лестницу. Курдюм бросился за ним, однако добежать до входа можно было только миновав несколько пролётов. "Запротся, 100 лет их не выкурим", крикнул Вурдалак. Ерогнева взглянула на отца. Всевол от перехватил свою жерть как копье, разбежался и так запустил её, что она угодила в дверной проём и не позволила створке захлопнуться. Быстрей! позвал товарищ Игрихвост, но едва Ирогнево ступило на лестницу, как опоясанный цепью Звяга свесился с высоты и боевым топором начал подрубать столбы, на которых держалось крыльцо. Столбы подпилены, вот-вот рухнет! предостерёг Мельник. Сарю пёрся ногами в порог и повис на цепи почти параллельно земле, отчего казалось, будто он ходит по стенке. Стук топора звенел в ушах, перекрикивая крики князя и ополченцев. Запыхавшись, Грихвост отолел в верхний пролёт и уже поднял жердь, чтобы сбить звягу со стенки. Но вет отмик. Стол ду под лестницей хряснули и подломились. Псаря стал состоять, упёршись в выпуклый бок башни, а гордала крухнул вниз вместе с кучей обломков и древесной трухи. Курдюм вытащил его из подломаных досок и спросил: "Не ушибся?" Ответа не требовалось. Его можно было прочитать по лицу, скривившемуся от боли. Ветер хлопнул по лотнищам, расправил его над зубцами, грехвост яростно скрипнул зубами и крикнул: "Не успеваем!" Он попытался приставить к стене обломки ступени, но те уже ни на что не годились. Нежата! «Коняй, хватит лясы точить! Тащите бочки из медуши!» Княжеские слуги выкатили из амбара в пузатые бочки. Тяжелые с медом поставили в нижний ряд, а на них Горехвост взгромоздил те, что полегче, с солеными огурцами и мочеными яблоками. Но и после этого он не смог дотянуться до входа. Пришлось ставить бочки и в третий ряд, хотя они ходили ходуном под ногами, да и вскарабкаться на них смог бы только ловкач. Ярогнева взлетела на них, как куница». Вурдалак сложил руки лодочкой и подсадил её, успев удивиться тому, какой лёгкой она показалась. Ловко юркнув в приоткрытую дверь, охотница спустила цепь, которая звяго привязывался, чтобы ходить по стене. Смотри, куда бросаешь, недовольно воскликнул Вурдалак, которому конец цепи едва не заехал в макушку. Цепляйся и лезь, не слушая скомандовала княжна. Она протянула руку и за шкирку втащила его в тёмный проём. «Бежим!» — крикнула она, увлекая его в темноту. «Стойте! Меня подождите!» — заголосил снизу Курдюм. Не успели глаза привыкнуть к сумраку, стоявшему внутри башни. Как горе-хвост ожег хлесткий удар цепью, прилетевшей из темноты. «Звяга, ты здесь! Покажись!» Выкрикнул он и сразу же получил новый удар Курдюм, как назло, застрял в узком проходе Его пухлые телеса не пролезали в дверь Так и не распахнувшуюся до конца Ярогнева, пыхтя и ругаясь, пыталась втащить его С треском разрывая добротную ткань мятля Цепь зазвенела у лесенки, ведущей на верхний этаж Горехвост взбежал по ступенькам и оказался в хозяйских покоях Тут не нужно было блуждать в потмах Свет свободно лился через расширенные бойницы, выходящие на все стороны света. Лучи солнца красили в розовый цвет балдахин из тонкого шёлка, устроенный над широкой кроватью, блестели на гладкой поверхности дубового стола с креслами, играли на боках серебряных блюд, расставленных на полках постовца. Казалось, что от этих лучей жмурится даже чучело большого медведя, стоящего на задних лапах у дальней стенки. Но веселее всего блики плясали на гранях булав и пальцев, развешанных поверх ковров. Скались по собачьей звяга уже надвигался на Вурдалака, но ну, где твой засапожник? спросил Грихвост. На этот раз у меня кое-что понадёжнее, ответил псарь и показал топор. Тот самый, которым он перерубал лесничные столбы. Грехвосту попался под руку бочонок с вином, который стоял на столе, приготовленный к трапезе. Он метнул его, звягив в голову, надеясь, если не поразить противника, то хотя бы остановить нападение. Псарь отмахнулся и так двинул по бочонку обухом топора, что тот раскололся. Черёмуховый обруч лопнул, и вино пенной волной окатило псаря с ног до головы. Грехвост обмакнул палец в лужицу, стекающий на пол, облизнул и одобрил. «Неплохое вино. Дорогое, заморское. Не для тебя приготовлено. Волку только из луж лакать!» Рассердился псарь и пошел в атаку. Грехвост увидел перед собой лезвие топора и счел, что в такой ситуации отступление вполне подходящий маневр. Он перемахнул через широкую боярскую постель и оказался у стенки, между медвежьим чучелом и коврами, на которых блестело оружие. Тут я тебя и прикончу, повеселел Звяг, решив, что загнал зверя в ловушку. Грехвост схватился с стены по серебрёный пернач, но не успел им замахнуться, как Псарь сделал ловкий выпад. Единственное, что удалось Вурдалаку спрятаться за огромным чучелом, которое и приняло удар на себя. Лезвие топора застряло в медвежьем брюхе, набитом опилками и конопляной кострой. Звяга дёрнул за топорище, но оружие вонзилось так глубоко, что высвободить его не получилось. «Вот тебе!» Грехвост выскочил из-за чучела и махнул перначом. Однако посеребренная рукоять этого парадного скипетра оказалась слишком короткой, чтобы достать до противника. Звяга снял со стены гасила, похожую на кистень-гирьку на длинной цепочке, и отошел на середину палаты, чтобы было где размахнуться. Грехвост, в свою очередь, потянулся к трезубцу, длинная ручка которого показалась ему подходящей для дальнего боя. Однако крепления держали его слишком прочно, и завладеть оружием не удалось. Звяга без лишних слов раскрутил гирьку и направил её прямо в лоб Вурдалаку. Тот отпрянул и спрятался за кроватью. Сепь закрутилась и обмоталась вокруг занавесок, свисающих с балдахина. Длинный шлейф из китайского шёлка потянулся вслед за гирьком, сделав его неповоротливым. Пока Звяга ругался, распутывая свое оружие, Грехвост наконец сорвал со стены трезубец и попытался насадить врага на острие вилки. «Ах ты так! Тогда и я возьму что-то потяжелее!» Псарь взбеленился, отбросил гасила и схватился за ослоб дубину, утыканную гвоздями. «Ой, а это уже серьезно!» Эта мысль мигом достигла сознания Грехвоста, когда ряд стоящих торчком гвоздей едва не вонзился ему в лицо. Тяжёлый оскол подбивал выпады по золоченого тризубца, предназначенного скорее для парадных приёмов, чем для настоящего боя. Чтобы вспугнуть врага, Грихвост размахнулся и метнул в него тройное жало, наровя попасть в глаз, но Царь быстро присел, и тризубец прошёл у него над головой, ванзившись в поставец. Полка шкафчика переломилась, и груда серебряных блюд рассыпалась по полу, обдав лица винными брызгами. Грихвост осет вступить. Не уйдёшь, взревел Звяга, поднимаясь и занося ослоп. "Ерогнева Курдюм, князь Нежата, где вы застряли? Почему вас нет как раз в тот миг, когда нужна помощь?" Грихвост обнаружил, что прижат к стене Между ними псарём оставались только боярская постель с сорванным балдахином. Он рванул её и поставил на попа, загораживаясь как дверью. Удар о слопо пришёлся по мягкой перине, набитой лебяжьим пухом. Гвозди разодрали обивку и выпустили целое облако белого пуха, который окутал псаря и облепил его голову, мокрую от сладкого вина. Но звяга не думала останавливаться. Он так навалился на кровать плечом, что Гриховсту пришлось отступить. Кровать вместе с псарём рухнула на пол и подломилась. Вурдалак схватил подушку, набросился сверху и принялся душить псаря, прижимая его к доскам. Тот захрипел и нестрижеными ногтями впился в тончайшую наволочку, на которой боярин изволил почивать по воскресеньям. Каень затрещала и ворох нежнейшего пуха взметнулся, такой густой тучей, что заволок всё вокруг. Щекочущие перья набились и в ноздри, и в рот. Радовало только то, что голова псаря превратилась в сплошной белый ком, как у снежной бабы, которую лепят зимой. Грехвост подобрал огниво, выпавшее из поставца, и ударил кремнем о кресало. Сноп ярких искр упал на пушинки, однако огонь оказался слишком слабым, чтобы поджечь их. Звяга почти перестал видеть сквозь пух, но ослоб в его руках продолжало оставаться смертельным оружием. Гриховост отскочил и сорвался со стены утреннюю звезду, которой так гордился хозяин башни. Тяжёлый шар на железной цепи так заехал псарю по плечу, что тот выронил дубину. Вот и пришла хана пёсику. Сообщил грехвоствы гадавой, откуда удобнее к нему подступиться, как не лая волк пса задерёт. Сколько волков уже пёсьими косточками подавилось, возразил Звяга, слепо щурясь сквозь перья. Псётик в ловушке отступать некуда, ласково вымолвил Грихвост, выцеливая противника. Если будет кусаться, мы ему зубки по выдёргиваем. Я на своём дворе, ты на чужом, опять возразил пзарь. Что бывает с волками, залезшими в барский дом? Грихвост исготовился и обрушил на врага новый удар. Однако псарь успел спасти голову и нырнул под дубовый стол. Ладони вспотели, сжимая длинную рукоять звезды. Её шар раз за разом обрушивался на столешницу, превращая её в щепы. Царь Ужом извивался, но диваться ему было некуда. "Где ты там, выползай!" орал Грихвост Пянее от ощущения близкой победы. Он наклонился, чтобы посмотреть, в какой угол забился Звяга, и тут же получил в лицо такой тычок каблуком, что упал на спину и выпустил оружие. Царь вырвал звезду из его руки и вскричал: "А теперь кто кого загрызёт?" Гриховост начал пятиться, не вставая, но упёрся спиной в стену. Ладони утонули в куче пуха, разметавшегося по палате. "Тут и сказке конец", заключил Звяга и занёс над ним шар на цепи. "А не хочешь ли огонёку?" выкрикнул Гриховост и с такой силой чиркнул кремнем о кресало, что сноп искр мгновенно воспламенил пух, настырно лезущий во все щели. Пламя ударило звяги в лицо. Тот отпрыгнул, но грехвост, не давая опомниться, собрал ворох горящих хлопьев и швырнул его во врага. Пушинки, облепившие плечи и голову звяги, вспыхнули, будто этого только и ждали. Объятый пламенем псарь заорал, завертял головой. Ладонями он попытался сбить огненные языки, но только размазал креплёное вино по лицу. Вот тебе, грехвост, для надёжности засадил ему кулаком под дых. Царь согнулся в три погибели. Что там у вас? обеспокоенно закричал с башни Видоши. Звяга, задержи их на пару мгновений, я почти готов. Ай-ай-ай-ай, ему, кажется, не до службы, огорчил боярина грехвост. Пылающий псар вырвался и понёсся вверх на смотровую площадку, где свежий ветер мог его охладить. Грехвост взлетел по ступеням вслед за псарем Смотровая площадка, открытая всем ветрам Встретила его шумом воздушных потоков Гуляющим между зубцами И гулкими хлопками полотнища Готового к взлету Видослав Рославич стоял на краю парапета И лихорадочно пристегивал с ремнями Кожаной люльки Подвешенной к летучему крылу Ветер раздувал сшитые полотнища И норовил утянуть их к небесам «Задержи его хоть на миг!» Закричал боярин слуге, увидев ворвавшегося вурдалака Но звяги в этот миг было не до хозяина Вместо того, чтобы остудить пламя Ветер раздул его еще больше Псарь повалился на каменный пол и безрассудно задергался Огонь превращал облепивший его белый пух В горелые ошметки, бьющие в ноздри запахом паленой кожи Горехвост перепрыгнул через вопящего псаря И устремился к барину Но в этот миг Звяга протянул руку и дёрнул его за сапог. Вурдалак споткнулся и грохнулся на жёсткие камни. "Горюнь, ты цел?" разнёсся сзади девичий голос. На площадку выбралась Ярогнева. За ней выкатился Курдёму в рваном мятле после вылезли все волод: светополк, нежата и даже воропай, не желающий отставать от воинствующего начальства. Лесная дева склонилась над распростёртым Вурдалаком. Видоша уйдёт, рычал грехвост, стуча кулаком по камням. Схвачу мигом! откликнулся мельник и ринулся к парапету, размахивая душебором. Нежата и все волод задержались, чтобы сбить остатки пламени скорчившегося псаря. Стой! крикнул Курдюм, подбегая к Видоше и грозя ему мечом. Губы боярина растянулись в высокомерной усмешке. Копашитесь в земле, черви навозные, произнёс он и спрыгнул со ступа. Кожаная люлька повисла на натянутых стропах. Ветер заметнул парус свысь и понёс его над долиной. Как же так? Упустили! зрычал от бессилия грехвост. Ещё нет! завопил Курдюм, прыгнул следом и уцепился за длинную ленту хвостом, волочащуюся за парусом. Хвост, приделанный для равновесия, как к воздушному змею, натянулся под тяжестью мельника, парус перекосился и начал заваливаться на бок. Сейчас рухнет, затаив дыхание, произнесла Ира Гнева. Однако ведоше удалось выровнять крыло и удержаться в полёте. Палотнище лишь наклонилось, отчего курс изменился. Вместо того, чтобы лететь на северо-восток, к Красной Слободе, его потянуло на юг, к дикому лесу. Грехвост поднялся и подвёл Ярогневу к краю площадки, сбив с псаря пламя к нему присоединились. Все волот, нежатый европай и, и далеко не так улетят, с сомнением спросил князь, глядя, как играют трепещущим парусом порывы ветра. Куда там, вот-вот грохнутся, крыло двоих не потянет, заверил его старый кметь. Цепившись хвост, курдю морал и размахивал душебором, но полотнящи мелькала уже над лесом, и его крики едва доносились. На волоске висит. Взяв грехвоста за руку, произнесла Ирагнева: "Сорвётся и разобьётся о землю". Почесал голову Воропай: "Смотреть не могу". Грехвост отвернулся. Всего несколько минут потребовалось летучему крылу, чтобы добраться до туманной поляны, над которой вздымалось вой из древа миров. Бело-синее полотнище утонуло во мгле И лишь изредка проглядывало в просветы Смотрите, видоша готовится спрыгнуть Заметила Ирогнева В самом деле, лиловая фересь боярина Отделилась от люльки и понеслась вниз Грехвост мотнул головой Но успел разглядеть только Как она скрылась за густой стеной сосен Чтоб его размотало по кочкам С чувством пожелал Кметь А Курдюн-то? Курдюм. Что ж он медлит. Нужно спрыгивать, пока низко, обеспокоился князь. Прыгай! Не то пропадёшь! закричал Грихов, сложив ладони трубкой. Прыгай! Прыгай! Прыгай! На разные голоса подхватили окружающие, но Курдюм улетел уже так далеко, что не мог слышать криков. С высоты башни было видно, как он беспомощно болтается на хвосте, пытаясь выровнять полёт и не дать крылу унести его к змеиной горе, над которой курятся зловещие клубы дыма. Однако что мог сделать маленький человечек, которым ветер играл как с соринкой? Парус перелетел через лес и понёсся над жерлом вулкана. Из дышучей утробы выскочил язык черной гари, как будто гора поджидала добычу и теперь вознамерилась проглотить ее Светлое полотнище пропало из виду Ярогнева застыла Горехвост взвыл и закрыл ладонями лицо Вокруг повисла глухая тишина «Что видать-то?» — нарушил безмолвие Всеволод «Отчего там глядеть?» — отозвался нежата «Свалился наш мельник в дышучее жерло» И утонул в огне. Врагу не пожелаешь такой страшной смерти. Вечная ему память, горестно вздохнул князь. Хоть и прижимистый был мужичок, а всё ж село не могло без него обойтись, добавил воропай. Грехвоста оторвал от лица Ладони и рогнева погладила его по плечу и тихонечко проговорила: У тебя глаза на мокром месте. Впервые такое вижу. У меня не было лучше друга, чем Курдюм, хрипло сказал Грехвост. Даже не знаю, чем я страшил лесной, заслужил его привязь. Грехвост не захотел смотреть на связанного и обожжённого звягу. А вот нежато сделал свое дело с удовольствием За шкирку стащил псаря в разгромленные боярские покои Поставил на колени и, сняв со стены широкий палаш Занес над шеей поверженного, выражая полную готовность Немедленно оставить его без головы «Признавайся!» — велел князь, выбирая из коллекции оружие Приличествующее его высокому статусу «В чем?» — хмуро спросил псарь «Во всем!» — коротко бросил князь Звяга помедлил и неохотно заговорил «Хозяин велел проводить утром мельника и вурдалака на твой двор, да так, чтоб меня самого не заметили Никому на глаза не показываться, посторонние не должны знать, что хозяин тут как-то замешан Дождаться, пока вурдалак убьет князя с семейкой и слугами» При этих словах глаза и рогневы сверкнули А святополк сжал кулаки и едва не набросился на псаря, нежат и решительно, хотя и мягко сдержал его. «А после?» — продолжил псарь. «Прикончите самого вурдалака и свидетелей, если такие окажутся рядом. Кого именно? Мельника или еще кого? Всех, кто под руку попадется?» «А что дальше?» Всеволод выбрал, наконец, посеребренный пернач, шумом рассек воздух и примерился, удобно ли будет тюкнуть пыль ребрышком по темечку Звяги. «Дальше боярин сам явится и всем скажет, что князя убила нечистая сила, а он, Видослав Рославич, тут же и отомстил и в доказательство предъявит бездыханного вурдалака с дружком». «Он это сам придумал или ему кто-то подсказал?» строго спросил князь. «Откуда мне знать? Хозяин перед псарем свои мысли не станет раскладывать!» – ощерился Звяга. «Что с ним делать?» — спросил Нежата, всеми движениями намекая, что готов прямо сейчас отрубить псарю голову. — Сохранить как свидетеля, — вымолвил Всеволод. Нежата состроила разочарованную гримасу, он понадобится для суда на две доши. У того самого есть хозяин. Вот где главный зачинщик. — В подвале башни темница, — подсказала Ирогнева. — Там стены глухие, не ускользнешь. — Вот и отлично, — решил князь. «Я ценю твое рвение нежато, но уж ты постарайся, дружок, чтоб псарь дожил до суда, иначе видошу не обличить». Лицо Кмете изобразило всю глубину понимания, на которую тот был способен. «Нечто мы не понимаем, Всеволод Ростиславич. Пусть только попробует окочуриться прежде срока, я с него шкуру сниму и псам выдам на растерзание». Грихост с облегчением выбрался из затхлой башни и глотнул свежего воздуха. Селяне, собравшиеся на дворе плотной кучкой, разразились восторженными криками и бросились навстречу. Да ладно вам, что вы? Я я, я, я едва дров не наломал, засмущался Вурдалак, однако петюни и жихрь пронеслись мимо и схватили под локти вышедшего вослед все володы, которому и предназначались приветствия. Князь принял их с достоинством, подобающим истинным владыке. Посеребрённый пернач в его деснице сулил грозу мировым силам зла. Воропай отвёл грехвоста в сторонку, вытер шапкой пот сл бай и приговорил: "Хорошо, что ты удержался и бед не наделал, а то народ начал уже судачить, что повторяется бешеная ночь". "Что за бешеная ночь?" удивился грехвост. "Как же?" Весной прошлого года в одну ночь пропали шутиха, злоба кривая шапка, да и в придачу в омуте завелась водяница, как будто и без неё здесь не хватало ни счастья. Вот селяне с тех пор и боятся деньков, когда нечистая сила гуляет. Началась свистопляска уж не унять. Так это всё в один день произошло, в одну ночь, заверил староста. «Ты уже так, горюня, постарайся такого не повторять! Хочешь жить, как все люди, так и сам будь человеком! Не торопись кусать первого встречного! Селянам спокойная жизнь нужна, а не драки и костоломство!» «Пока убийца не пойман, спокойной жизни не будет», — возразил Грехвост. «Как же его поймать, если ты чуть что сразу драть и калечить? Этак, пока ты до настоящего вора дойдешь, на селе и в живых никого не останется!» вырапай похлопал его по плечу и оставил в глубоком раздумье среди двора на виду у честного народа празднующего победу